арий и нордическая раса. Арии индоевропейцы не раса. Это языковая группа. Индоевропейская общность изначально это общность культуры. Арии не были расистами. Они легко смешивались со всеми, кого завоёвывали, и со всеми, кому несли свет цивилизации. Большая часть современных индоевропейцев никак не нордические люди. Не будем даже говорить об испаноязычных жителях Южной Америки, потомках негров и индейцев. Но и в самой матушке Европе, кроме её севера, нордической расы нигде нет. Испанцев, потомков иберийских племён нордическими людьми считать смешно. В античные времена греки и римляне были ярко выраженными нордическими людьми. Достаточно посмотреть на статуи греков и римлян. Крупные и тяжёлые люди, от которых только тяжёлый физический труд и культ физических упражнений отгоняет избыточную полноту. Светлые волосы и светлые глаза греков и римлян отмечали все говорившие и писавшие о них. За века множества нашествий и переселений очень многое переменилось. Современные греки и итальянцы, даже французы, никак не как ни нордическая раса. Но толчок к их цивилизациям дала нордическая раса. Их предки принадлежали к нордической расе, их самая цивилизованная часть. Те, кто изначально эту цивилизацию и создавал. Современные персы и армяне – никак не нордический народ. Но еще в средние века знатный перс имел светлые глаза и светлую кожу. Горные таджики и талыши в Азербайджане – До сих пор сохраняют эти черты древних ариев. Индусы отражают неизбежную смесь множества разных народов и такое же неизбежное изменение расового облика в жарком климате. Слишком выгодно в Индии быть смуглым и черноволосым. У самых что ни на есть чистокровных северян рано или поздно начнут рождаться темнокожие, темноволосые детишки. Направленная мутация, понимаешь? Но и в Индии идеал красоты сложен как северянин-ореец. Толстенький такой, энергичный и умный. А женщины должны сгибаться под тяжестью своей груди и тоже иметь плотное сложение, вплоть до складочки на животе. У многих китайцев в древности, особенно у аристократов, были длинные носы и бороды. У многих легендарных героев летописи особо отмечают и голубые глаза. В общем, индоевропейские народы изначально принадлежали к нордической расе.